В год, когда мы поедали такое количество спаржи, судомойка, которая обыкновенно поручалась чистить её, была бедным, болезненным созданием. Когда мы приехали на Пасхе, она находилась уже в довольно поздней стадии беременности. И было даже удивительно, что Франсуаза заставляет её столько бегать и взваливает на неё столько работы. Ведь она начинала с трудом носить перед собой таинственную корзину, с каждым днем все более наполнявшуюся и обозначавшую великолепные свои формы под складками ее широких передников. Передники эти напоминали плащи, облекающие некоторые аллегорические фигуры Джотто. Я знал их по фотографиям, подаренным мне господином Сваном. Он сам обратил наше внимание на это сходство, и спрашивая нас о судомойке, говорил: "Как поживает милосердие Джотта? Впрочем, бедная девушка, раздутая беременностью, вплоть до угловатого квадратного лица, вплоть до прямых щёк, действительно была очень похожа на сильных и мужеподобных дев, скорее матрон". в которых олицетворены добродетели в Каппелле Арена. В настоящее время для меня ясно также, что эти подуанские добродетели и пороки имели сходство с нею ещё и в другом отношении. Подобно тому, как фигура этой девушки была усложнена добавочным символом, который она носила перед своим животом, как бы вовсе не понимая его смысла, Ни бы ни одна черта её лица ни в малейшей степени не выражала его красоты и его идей. Насила как обыкновенный тяжёлый груз. Так и дородная хозяйка, изображённая в арене под надписью Каритас, репродукция которой висела на стене моей классной комнаты в Камбре, казалось, нисколько не подозревала о том, что она является воплощением этой добродетели. либо ни малейший намёк на милосердие, казалось, никогда не мог быть выражен её энергичным и грубоватым лицом. Тонкая изобретательность художника заставила её попирать ногами земные сокровища. Но совершенно так же, как если бы она топтала виноград, чтобы выдавить из него сок, или ещё лучше, как она взобралась бы на мешки, чтобы стать выше, и она протягивает Богу свое пылающее сердце, скажем лучше, передает его ему, как кухарка передает какой-нибудь пробочник через окошечко своего подвала, лицу, которое спрашивает его у нее из окна нижнего этажа. Казалось бы так же, что зависть должна иметь на своем лице некоторое выражение зависти. Но и в этой фреске символ занимает столько места, И изображён так реально, змея шипящая в губах зависти, так велика, она до такой степени заполняет её широко раскрытый рот, что для удержания её напряжены все мускулы лица зависти, как мы наблюдаем это у ребёнка, надувающего своим дыханием резиновый шар. Вследствие этого внимание зависти, а также и наше Всецело сосредоточена на работе её губ, которая не даёт времени для зависливых мыслей. Несмотря на всё восхищение господина Свана фигурами Джотто, я долгое время не испытывал никакого удовольствия при рассматривании в нашей классной комнате, где были развешены привезённые им копии этого милосердия без милосердия. Это из зависти производивший впечатление гравюры из медицинской книги, иллюстрирующий сжатие гортани или нёбного язычка вследствие опухоли языка или введения в рот инструмента оператора. Этой справедливости, серенькое лицо которой с мелкими и правильными чертами было так типично для многих красивых горожанок Камбре, набожных и суховатых которых я видел в церкви во время мессы, и многие из которых давно уже были завербованы во вспомогательные отряды несправедливости. Но впоследствии я понял, что поражающая странность и своеобразная красота этих фресок обусловлена значительным местом, занимаемым в них символом